по тонкому льду. Серафима попросила несколько минут, чтобы всё хорошенько обдумать. Не просто обдумать, но и порепетировать. Ты должна держаться как королева, королева ароматов. Верстовский чуть не прыгал от восторга, что так быстро уломала её. А для начала выспись, вымойся и вообще, придай себе столичный лоск. Ну и как по-вашему это делается? Верстовский задумался. это часть балета он тщательно не продумывал. Ну и что? Время ещё есть. Главное, чтобы щучка не сорвалась с крючка. Хотя нет, на хищную рыбу Серафима не тянет. Тогда кто? Плотва? Толстолобик? А, вот, нашёл, краснопёрка. А что? Похоже. У той, кажется, плавники красные, а у этой волосы. Верстовскому так понравилось название, которое он придумал для Серафимы, что он окончательно развеселился. Отправляйся на заслуженный отдых, а я буду шлифовать наш план. Он уже наш, этот план? Хитёр. Уверен, что колхозной нимфе для счастья много не надо. Её взял в соавтор и великий Верстовский. Этого довольна, чтобы притупить её и без того тупое сознание. По его замыслу, она должна вырасти от гордости ещё на пару сантиметров. Ну что ж, посмотрим, господин Интриган. Запершись в своей комнате, Серафима кинулась звонить княжичу. Её просто трясло от нервного перенапряжения во время разговора с Верстовским, от тревоги за Димку и от того, что сам Михаил не позвонил ни разу. Она набрала номер трясущимися руками и стала считать гудки. 1 2 3 На десятом по счёту телефонная девушка сообщила ей, что абонент не отвечает или временно недоступен. Серафима предпочла бы второе. Пусть лучше недоступен, чем не отвечает. Если не отвечает, очень страшно, и об этом лучше не думать. Вне себя от тревоги она стала ходить из угла в угол, время от времени повторяя вызов. Всё было напрасно. Что могло случиться? С этой мыслью она легла в постель, уверенная, что нипочём не заснёт. И в то же мгновение провалилась в сон. Самый глубокий в своей жизни. в котором даже сновидений не бывает. Её разбудил Верстовский, начав энергично колотить в дверь. "Вставайте, мадмозель, вас ждут великие дела". Серафима пошарила рядом в поисках телефона. Оказалось, она так и спала, сжав его в руке. Ответного звонка не было. "Где же ты, Миша?" Серафима ты что, уши ватой заткнула? Мне надоело стучать. Быстро поднимайся. Открыть бы сейчас дверь и треснуть ему по плешке. Да так, чтобы в ушах набат загрохотал. «Иду уже, не орите только!» «Жду внизу и поторопись!» Серафима посмотрела на часы. Только восемь утра. Куда торопиться? Или она должна на рассвете в отель заявиться, чтобы застать Манина в семейных трусах и с сеточкой на голове. Прежде чем пойти в душ, она набрала номер княжича еще четыре раза. Все с тем же результатом. Намыливая голову, Она пыталась переключиться на то, что ей предстояло сегодня. Получалось плохо, но в конце концов, с грехом пополам, она взяла себя за шкирку и даже заставила завить кончики волос. Королевы ароматов вряд ли ходят с косицами за ушами. Возбуждённый Верстовский уже ждал её в кухне с чашкой кофе. Надо же, вот ведь как не терпится поглумиться над маниным. Она посмотрела Верстовскому в спину таким взглядом, что если бы он обернулся, то, наверное, застыл бы как статуя малолетнего гарниста перед домом пионеров. Есть такой в райцентре. Представив Верстовского застывшим с пионерским горном, она неожиданно для себя прыснула. «Рад, что ты в тонусе. Пей скорее, нам пора». «Куда? Ваш Манин еще часа три дрыхнуть будет». «К его пробуждению мы должны быть готовы». «К чему?» «К выполнению своей миссии». «Миссия «Инпосибл». провозгласила Серафима и взяла кусок хлеба. Ещё как посибыл. Ты же талант. Ты воин света, а вместе мы сила. Серафима чуть не подавилась горячим кофе, услышав такое. Оверстовский продолжал заливаться соловьём. Уверен, что ты справишься. Ты же ненавидишь зло во всех его проявлениях, так? Серафима мрачно кивнула. Поможешь морально уничтожить гадину, которая убила мою жену и уничтожила мой талант? Что может быть благороднее? Она перебила. Мы сразу в отель пойдём или ещё куда? Разве я не сказал? Ты должна выглядеть соответственно той роли, которую собираешься играть. Сначала купим достойную одежду, а потом посетим салон. Причёска и маникюр. А маникюр зачем? Если манин заметит твои грязные ногти, то ни за что не купится на нашу легенду. Опять нашу. Уже переложил на неё часть ответственности. Кажется, именно это и считается соучастием. Он всё время торопил и панукал её, даже когда выяснилось, что они всё равно приехали не свет ни заря. Поскольку парикмахерские открывались раньше, чем всё остальное, они направились туда. Верстовские буквально запихнули её в первое попавшееся кресло, скомандовав сонной и медленной парикмахерше: "Быстро и шикарно". Парикмахерша, которая отродясь никто ни о чём подобном не просил, И она смутно представляла, как выглядит шикарно, сделанное быстро, хмыкнула и жестом факира накинула на Серафиму чёрную накидку. "Сейчас", произнесла она, ни на кого не глядя, и было непонятно, что это означало в её понимании. Серафима безропотно отдала себя в её распоряжение. Какая в конце концов разница, как она будет выглядеть? Почему не отвечает телефон Михаила? Вот что заботило её больше всего. Даже предстоящая встреча с Маниным волновала гораздо меньше. Конечно, он согласится встретиться, как только услышит её голос и всё поймёт, даже если она будет произносить заготовленный Верстовским текст. Он ведь тоже ждёт развития событий и готовится. Оставшись с ним наедине, она сразу выложит всё, что известно о замыслах его бывшего друга. Пусть сам решает, как поступить. Она вернётся домой, сядет у окна и будет ждать возвращения княжичей. И не тронется с места, пока их не увидит. Серафима, ты что, опять в спячку впала? услышала она извитительный голос. Мысленно послав своего надзирателя к чёрту и даже не взглянув в зеркало, Серафима стала выбираться из кресла. Парикмахерша еле успела стёрнуть с неё накидку. Не втерпёшь, что ли? зло спросила она, обиженная тем, что клиентка не оценила её работу. Серафиме было всё равно. Тревога просто разъедала её изнутри. «А маникюр у вас делают?» поинтересовался Верстовский. Парикмахерша махнула рукой в бок. «К Люби идите». «Спасибо». «Света». «Спасибо, Света. Прибыльного вам дня». Света махнула рукой. У Любы пришлось задержаться на полтора часа. Зловредная Серафима потребовала не простой маникюр, а заковыристый, с гелем. Простой, мол, крутые леди и королевы парфюма не делают. Люба старалась изо всех сил. «А маникюр у вас делают?» Верстовский изнывал в коридорчике. А Серафима, равнодушно глядя на её потуги, всё набирала и набирала номер княжича. Тревога в душе постепенно становилась нестерпимой. Когда они наконец добрались до магазина одежды, сил не было у обоих. Поэтому, прикупив подходящий по мнению Верстовского наряд, чёрные брюки и травянисто-цветоватую доласку, они решили передохнуть. Верстовский оглянулся в поисках недорогой забегаловки. Но Серафима, дойдя до ближайшей лавочки, плюхнулась на неё, всем своим видом показывая, что не сдвинется с места. Хорошо. Тогда звони мамину прямо сейчас. Может, мороженое сначала обойдёшься. Мне что, целый день не жравши ходить? Взвелась Серафима, понимая, что Верстовский не хочет оставлять её одну. Сделаешь дело, погуляешь смело, закончила она и чуть не сплюнула под ноги старому хрычу, но удержалась. Администратор в отеле соединила её с номером. Как и в первый раз, Манин долго не брал трубку. Опустили, чуть не взвыл Верстовский. Серафима терпеливо ждала. Да, наконец ответили ей. Верстовский еле слышно выдохнул. Представившись и проговорив утверждённый заранее текст, Серафима замолчала, слушиваясь выдыхание Манина. Догадался, что она действует по указке Верстовского или нет? Манин долго молчал, а потом словно с неохотой согласился встретиться около восьми вечера. «Но учтите, у меня будет двадцать минут». «Это по-царски», — как бы возликовала Серафима. «Настаивай, чтобы встреча состоялась в номере», — прошептал сзади Верстовский. Серафима дёрнула плечом. «Где вам будет удобно встретиться, господин Мани?» С трогательной робостью спросила она. «Наверное, удобнее всего в номере». «Не станем же мы нюхать пробирки у всех на виду», — с усмешкой сказал Манин. «Образец у вас готов, я надеюсь». «Разумеется, благодарю вас. Вы благородный человек». Верстовский бесшумно чертыхнулся. До встречи оставалось ровно восемь часов. И Серафима поняла, если еще хоть на миг задержатся в Питере, у нее начнется настоящая истерика. Она, правда, не знала, как эта самая истерика выглядит, но чувствовала, что вот-вот сорвется. Никогда раньше она не испытывала ничего подобного. Никогда её колошматил пьяный отчим, никогда не увидела Дениску с его мадам, въезжающих в её родной дом. Даже когда ночевала на скамейке в парке, и то не чувствовала такого страха. Наверное, просто за себя так сильно не боятся, только за тех, без кого уже всё равно, что станет с тобой. Домой ехали молча. В Верстовский был сосредоточен их мур. Серафима тоже. В лаборатории У нее на глазах Верстовский взял немного духов, перелил в небольшой флакончик и вручил ей. Это на пробу. Надеюсь, господин Мани будет в восторге. Серафима, которая все время, пока он совершал свои манипуляции и не спускала с Верстовского глаз, немного успокоилась. Только духи и ничего более. Конечно, зачем Верстовскому травить Манина? У него совсем другой план. У себя в комнате она убрала пробник в сумку, И защёлкнула замок.